Глава 14. Свидетельствует третий прихмахер. Вторник, 23 июня. Уимси встретил бандэра на пороге отеля. Человек, спрашивающий вашу светлость, находится в вашей гостиной, доложил бандэр. У меня имелась благоприятная возможность наблюдать за ним, когда он спрашивал вас у администратора. Но сам я на глаза ему не показывался. Не показывались на глаза, да? Нет, милорд. Я удовольствовался тем, что частным образом известил мистера Харди о его присутствии. В данное время мистер Харди находится с ним, милорд. Вы всегда благоразумны в своих действиях, бандэр. Могу я поинтересоваться, почему вы приняли политику скромного самоуничижения? На случай, если ваша светлость пожелает впоследствии держать этого человека под наблюдением, сообщу, бандэр. И мне показалось, было бы лучше, если бы он не смог узнать меня. — О, — воскликнул Эмси, — могу я заключить из-за этого, что этот человек кажется подозрительным? Или это просто ваша природная предусмотрительность вспыхивать в такой острой форме? Что ж, Бантер, возможно, вы и правы. Лучше-ка я поднимусь и побеседую с этим малым. Кстати, как насчет полиции? Не очень-то хорошо с нашей стороны скрывать это от них, не так ли? Уимс на секунду задумался. Лучше сначала выслушаем его историю. Если вы мне понадобитесь, я позвоню. Наверху есть какая-нибудь выпивка? По-моему, нет, ми лорд. Очень странная воздержанность со стороны мистера Харди. Скажите официанту, чтобы принесли бутылку скотча, сифон и немного пива, где побольше солода, чем в Милтоне. Оно может направить человека на путь истины. В данный момент, наверное, имеется множество вещей, требующих извинения. Но, может быть, я почувствую себя лучше, когда выслушаю то, что мне собирается рассказать мистер Брайт. Действуйте. Когда взгляд Уимси упал на посетителя, находящегося в гостиной, он почувствовал внутреннее убеждение, что его надежды осуществляются. Каков бы ни был результат, в любом случае Уимси шёл по верному пути. В отношении бритвы. У посетителя были рыжеватые волосы, маленький рост и какая-то неопределённая сутулость в плечах. Так красочно описанный парикмахером этот человек был одет в потёртый и доходящий чуть ли не до колен сюртук из синей саржи и держал в руках мягкую фетровую шляпу, весьма потрёпанную от долгого ношения. У имси заметил его нежную кожу и безукоризненные ногти. Хотя у посетителя был вид человека бедствующего, однако с претензией на элегантность. Итак, мистер Брайт, проговорил Харди, когда Уимзи вошёл. Вот этот джентльмен, которого вам хотелось видеть. Мистер Брайт обратился он к онку Уимзи, не хотел ничего рассказывать никому, кроме вас, Уимзи, хотя я ему объяснил, что если он думает требовать вознаграждение, обещанное Morning Post, то ему придётся выдать свой секрет им мне. Мистер Брайт довольно нервно перевёл взгляд с одного мужчины на другого и раз и два провёл кончиком языка по побледневшим губам. Я думаю, что так будет справедливо, произнёс он. И могу заверить вас, джентльмены, что эти деньги будут являться как бы компенсацией, но я нахожусь в тяжёлом положении, хотя и не причинил никому мышиного вреда. Я уверен, если даже вы подумали, что этот бедный джентльмен собирался сделать с бритвой Наверное, нам надо начать с самого начала, сказал Уимси, бросив свою шляпу на стол, а сам резко усаживаясь на стул. Давайте начнём. Ах, да, выпивка. Что вы желаете, мистер Брайт? Это так любезно со стороны вашей светлости, пробормотал Брайт смиренно, но боясь, что я Дело в том, что когда я увидел эту заметку в газете, то сразу же поспешно примчался сюда. Фактически я я не завтракал. Я, то есть я довольно чувствителен к алкоголю, если пить на пустой желудок. Принесите несколько сэндвичей, распорядился Уимси, обращаясь к официанту. Очень любезно с вашей стороны, мистер Брайт, что вы причинили себе столько беспокойства в интересах правосудия. Правосудия? Я хочу сказать, чтобы помочь нам в расследовании. И, конечно, вы должны позволить нам возместить ваши расходы. Благодарю вас, ми лорд. Я не скажу нет. Действительно, я не в состоянии отказываться. Не стану скрывать, что мои средства весьма весьма ограничены. Фактически продолжал Брайт очень искренне, когда официант ушёл. Фактически мне пришлось выйти совершенно голодным, чтобы иметь возможность заплатить за билет. Мне неприятно в этом признаваться, ведь это же очень унизительно для человека, имевшего когда-то своё собственное процветающее дело. Надеюсь, что вы не подумаете, джентльмены, что я привык к такого рода вещам. Разумеется, нет, успокоил его Уильямс. Плохие времена могут случиться с каждым. В наше время никто ничего такого не думает. А теперь что касается бритвы. Кстати, ваше полное имя? Уильям Брайт, ми лорд. По профессии я парикмахер. Раньше у меня был свой бизнес вверху на Манчестер-Уэй. Но я лишился средств из-за неудачной игры на бирже. А в каком месте? Манчестер-Уэй вступил в разговор с Сэлком Харди. На Мессингберт Стрит. Но теперь там всё снесено. Мне неизвестно, помнит ли кто-нибудь об этом. Это было перед войной. У вас есть какие-нибудь воспоминания о войне, спросил Харди. Нет. Лицо парикмахера покрылось болезненным румянцем. "Я не совсем здоровый человек, не гожусь для действительной службы в армии". "Ну что ж, ладно", проговорила имся теперь о бритве. "Чем вы сейчас занимаетесь?" "Ну, милорд, я, как вы могли заметить, бродячий парикмахер, перебираюсь с одного места в другое, главным образом по фортам во время сезона и занимаюсь, ну, временным э, временной работой". "А где вы работали в последний раз?" Мужчина бросил на Уимси затравленный взгляд. — Откровенно говоря, у меня долгое время не было никакого занятия. Я пытался найти работу в Саутгемптоне, в сущности я до сих пор пытаюсь ее найти. В последнюю среду я вернулся сюда после того, как попробовал найти место в Уилверкомби и Лестонхо. У меня имелась недельная работа в Лестонхо, у Рэмоджа там я был в последний раз, и мне пришлось оставить это место. — Из-за чего? — Харди не церемонился. У меня возникли неприятности с клиентом Воровсо? Конечно, нет. Он просто оказался очень вспыльчивым джентльменом. Я имел несчастье поранить его. Пьянство или неумение, а? Поинтересовался Харди. Чоловечек, казалось, весь сжался. Они сказали, что так. Но честное слово, под какой фамилией вы приехали туда? Олтерс. Брайт, ваша настоящая фамилия? Под жестокими вопросами Харди эта история выяснилась во всей своей обыденной неприглядности. Вымышленное имя следовало за вымышленным именем. Тут и там недельные испытательные сроки, а затем увольнение по тем же унизительным причинам. Не по его вине. Рюмка спиртного действовала на него сильнее, чем на обычного человека. Его настоящая фамилия была Симпсон, но с того времени он использовал очень много разнообразных фамилий. Однако к каждому имени приклеивалась одна и та же репутация. Свою печальную слабость он никак не мог побороть. Харди налил в себе второй стакан виски и небрежно отставил бутылку на подоконник, вне досягаемости Брайта. «Однако поговорим о бритве!» — настойчиво сказал Уимси. «Да, милорд, я привез эту бритву в Саутгемптон оттуда, где в очередной раз пытался найти работу». И имя владельца — Мэри Везер. Я нуждался в новой бритве, и он охотно мне ее дешево продал. — Вы бы лучше описали эту бритву, — подсказал Харди. — Да, сэр, это было шеффилдское лезвие с белой рукояткой. Первоначально она пришла от розничного торговца с Жермин-стрит. Это была очень хорошая бритва, но немного подержанная. Я приехал в Уилверкомп, но там мне нечего было делать, кроме как... у этого Морстона внизу на эспланаде. Он сказал мне, что позже, возможно, ему понадобится помощь. Ну, тогда я отправился в Лестон-Хо. Я вам уже об этом рассказывал. После одной или двух неудачных попыток там я вернулся и снова попробовал устроиться к Морстону, но он только что кого-то нанял. Больше мне там было нечего делать, мое положение было катастрофическим. Мистер Брайт замолчал и снова облизнул губы. Это был прошлый понедельник, джентльмены. Во вторник поздно вечером я отправился к морю, спустился прямо туда на край города и присел на скамейку, чтобы обдумать свои дела. Время приближалось к полуночи, сейчас его слова лились более гладко, вне всякого сомнения, причина этому стал стаканчик виски. Я смотрел на море, ощущал бритву в своём кармане и думал, стоит ли вообще бороться дальше. Я был страшно подавлен. Мои сбережения подошли совершенно к концу. Было море и была бритва. Вы, наверное, думаете, что использование, сами знаете для чего, бритвы было бы естественным для парикмахера. Однако могу вас заверить, джентльмены, что мысли о её применении для этой цели показалось бы вам настолько же ужасных, что и мне тогда. Но море, бьющуюся о стену на набережной, казалось, оно манит меня, если вы понимаете, что я имею в виду. Оно словно говорило: "Прекрати всё разом". Билл Симсон. Очаровывая и пугая одновременно, как сказали бы вы. Тем не менее, я всегда боялся утонуть. Я представил себе беспомощным, задыхающимся и захлёбывающимся зеленоватая вода стоит перед глазами. Знаете, у всех у нас свои особые кошмары, а этот кошмар мой. Что ж, посидел там немного, пытаясь привести свой разум в порядок, как вдруг услышал, как кто-то идёт. А вскоре к скамейке подошёл этот молодой парень и сел рядом со мной. Помню, он был одет в выходной костюм, пальто и мягкую шляпу, но первое, на что я обратил внимание, это его чёрная борода, что не совсем обычно для молодого человека в той стране, если, конечно, он не был, к примеру, художником. Ну, у нас завязалась беседа. По-моему, он начал её, ее... предложил мне сигарету. Это была одна из русских сигарет с бумажной гильзой. Он заговорил дружелюбно. Не знаю, как это случилось, я обнаружил, что рассказываю ему обо всех своих неприятностях. Вы знаете, как это бывает, ми лорд. Иногда вы заводите разговор с незнакомцем там, где вы ни с кем не знакомы. Он произвёл на меня впечатление, сказав, что сам очень несчастен, и мы завели разговор о жизни. Он рассказал мне, что сам русский, что находится в изгнании. а затем поведал о тех тяжких временах, которые он пережил, будучи совсем ребенком, рассказал многое о Святой Руси и о Советах. Судя по всему, он очень сильно принимал к сердцу это, как, впрочем, и очень многое, и женщины, и все остальное. И мне показалось, что у него какие-то неприятности с любимой девушкой. А потом он сказал, что желает только одного, и что его трудности могли бы разрешиться так же просто, как и мои, и как и я, Он должен взять себя в руки и начать всё заново. "Вы дайте мне эту бритву", попросил он. "А я уйду и всё, думаю". Поскольку я сказал, что бритва это моё средство к существованию, он рассмеялся и произнёс: "Ваше настроение более вероятно, что она средство для вашей смерти". Странно же мы поговорили, быстро и даже несколько поэтично. Вы понимаете? Так что он дал мне кои какие деньги. Это было 5 фунтов. И я отдал ему бритву. И что вы будете делать с ней, сэр? поинтересовался я. Для вас от неё нет никакой пользы. А я найду ей применение, ответил он. Вам нечего беспокоиться. И рассмеявшись, положил бритву в карман. Потом встал и сказал: "Странно, что мы встретились сегодня ночью". И добавил ещё что-то по поводу того, что ума два а мы родни. И похлопал меня по плечу, сказав при этом, чтобы я встряхнулся, затем отвесил шутливый поклон и ушёл. И это последнее, что я видел. Мне страшно хотелось узнать, зачем ему понадобилась бритва. Если бы я знал, что произошло, то не отдал бы ему её. Откуда мне было знать, что произойдёт дальше? Я вас спрашиваю, джентльмены. «Очень похоже на поле Алексиса», — задумчиво произнес Уимси. «Конечно, он не представился?» — настойчиво спросил Харди. «Нет, он не назвался, но сказал, что он профессиональный танцовщик, партнер в одном из этих отелей. А ведь это не жизнь, черт возьми, для человека, который в своей стране должен быть князем. А вместо этого он обязан изображать любовь к безобразной старой женщине за полпений, за раз». Он говорил мне об этом с большой горечью.